Глава 24. Рано утром небольшой отряд из 20 воинов, включая герцога Верникса, Тарика и Араника, выехал из Монтега в южном направлении. Было решено остановиться на ночлег в замке Тарика в Сальек и отдать распоряжение о сборе личной гвардии герцога Салана, а также о присоединении его воинов к объединенному войску Тарна Валентиса и Верамонта. Отец старика, герцог Дарин Салан, был слишком стар и во всем полагался на своего младшего сына. Его старший сын, граф Ролан, проживал в Вильтрании, женившись на одной из фрейлин, первой жены короля Аргольда благородного. Старый герцог считал его брак женщиной неблагородного происхождения неприемлемым мезальянсом и практически не общался со старшим сыном, твердо решив передать титул младшему. Сестра Тарика, прекрасная Эльрика, полностью поддерживала отца, практически сразу возненавидев избранницу брата. Влюбившись в герцога Веромонто в раннем возрасте, она делала все, чтобы завоевать его внимание. Но, убедившись на прошлом балу Сияющей Луны, что вызывает в нем лишь дружеские чувства, Эльрика прекратила попытки и решила покорить сердце герцога Авартеса Нордоского, ближайшего сподвижника кардинала. Однако герцогу Веррумонту было не до перепёти семейной драмы Саланов. Возглавляя отряд, герцог молча ехал на огромном черном жеребце впереди, тщательно обдумывая свои дальнейшие действия и предстоящий разговор с кардиналом и высшими вельможами. Он разобрался с насущными делами, успел подготовить своих людей к скорому отъезду, удвоил гарнизон и запасы продовольствия. Следуя совету дяди, заручиться поддержкой королевской власти, Он не согласился подождать с объявлением военного положения в своих графствах. Высылка казначея и часть гарнизона, чтобы навести порядок в графстве жены, и наказав разобраться с делами, он все внимание переключил на разведку в Теренском лесу. Верник связался с старном и перебросил порталом несколько внушительных отрядов воинов в Теренскую округу для поисков Леории. Докладывать об обстановке было поручено Эагану. Вир хотел бы собственноручно возглавить поиски, но понимал, что силы не равны. Пока у него нет поддержки рыцарей королевства или разрешения кардинала на помощь союзной армии Аргольда Благородного. Спустя несколько часов с ним поравнялись Верникс и Тарик. Они о чем то оживленно переговаривались, и Вир переключил внимание на объект их беседы. А что, Верникс, у Аргольда развенец своих магов на службе в королевстве? И леCardinal Moray также считает всех охотников на демонов еретиками, как и архиепископ Сабин на севере, допытывался Тарик. Да, церковь считает подобную магию проявлением реальности сил хаоса в нашем мире, Кивнул охотник. Но ведь цели церкви и охотников на демонов практически совпадают: противостояние древнему злу, защита людей от скверны, ведь церковь не отрицает проведение ритуалов на крови магическую родовую защиту, целительство и прочие ритуалы с проявлением скрытых человеческих способностей. Разница в том, о каких способностях и какой силе идет речь. Церковь считает, что охотник на демонов не имеет силы от себя, а получает ее от других призрачных источников, от других сущностей во время контакта. Духовенство уверено, что проникновение в астральный мир недопустимо потому что проникающие сами попадают под влияние демонических сил. Но ведь сущности из другого мира, которым поклоняется церковь, также живут в таком мире. Церкви не нравится определение внутренней сути пространства, понятие призрачных миров. Удивительно, что учение Кассиля вообще к Герцгу успешно подъехал с взволнованный Араник, и верник замолчал. Рыцарь взглянул на Вира, но обратился к Тарику. Милорд Арн из высланного ранее отряда вернулся и доложил, что на башнях Сальека развиваются черные флаги. Мужчина побледнел, пришпорил коня и обезумев от волнения помчался вперед, За ним вихрем понеслись Герцог Монт и свита. Похоже, что Герцог Дарин Салан ушел из жизни, не дождавшись сына. Только в этом случае поднимают черные флаги, которые будут висеть ровно год, думал Вир, нещадно погоняя коня. Через пару часов бешеной скачки они стояли во внутреннем дворе замка. и Тарик молча присел у старого вечно зеленого дуба, под кроной которого так часто сидел его отец в последние годы жизни. Спустя какое-то время он подозвал начальника стражи и попросил проводить герцога Верникса и Араника внутрь, желая остаться ненадолго в одиночестве. Разместившись в удобных креслах, В светлой гостиной, окруженной галереей со стрельчатыми арками, гости молча ждали наследника герцога Дарина. Время шло, и Вер поднялся, решив разведать обстановку. Но тут створки массивной двери распахнулись, и бледный Тарик появился перед ними. Он остановился напротив исполинского камина справа и сложил руки на груди. За ним вошла немолодая женщина в закрытом темно-зеленом длинном платье со строгой высокой прической. Это Мати, наша новая экономка, объяснил Тарик и продолжил. Моя сестра решила уволить некоторых старых слуг и не оставила им четких распоряжений. Прошу прощения за эту задержку, но не за этим я пригласил сюда Мати. Оказывается, герцог Авартес Нордоский побывал здесь около недели назад, и якобы по приказу кардинала Тирона заставил Эльрику принести ему лук Альгоры, реликвию нашего рода. Отец еще был жив, но не приходил в себя. Расскажите нам всем, мать, о поведении герцога Нордовского и его отношении к моей сестре. Мать побледнела и прижала к губам платок. Я прибыла сюда по приказу ее сиятельства леди Эльрики неделю назад, когда его светлость уже остановился в замке с визитом. Я постоянно видела их вместе, и мне кажется, госпожа была ему очень рада. Но однажды, поднимаясь по лестнице, Я услышала крики из спальни сиятельной и бросилась наверх. Меня перехватил его светлость Герцога Вартис. Прямо у покоев госпожи, Больно в мою руку, он приказал покинуть второй этаж и отозвать всю прислугу. Я очень испугалась, но он сказал, что это для ее же блага. Его милость Герцог Дарин не дожил до утра, и ее сиятельство спустилось вниз, чтобы остаться с отцом наедине. Видели ли вы на ней следы насилия в ту ночь? Холодно спросил лорд Салан. Нет, милорд». Она нервно затеребила платок в руках. Сиятельная леди выглядела очень бледной, но я не заметила никаких следов грубого обращения. Далее я была очень занята. Мне передали, что утром она передала милорду артефакты с хранилища, и по словам слуг, госпожа кинулась к нему на шею и умоляла взять ее с собой. Но его светлость очень торопился и Не тяните, мать. Не надо ничего скрывать. Мы это почувствуем. Прикусив губу, женщина помедлила и обвела присутствующих напряженным взглядом, а затем продолжила прерывающимся голосом. Наша сиятельная леди Эльрика уехала на бал сразу после похорон. Она даже не сменила платье и не пожелала дождаться приезда ее тетушки, леди Арделии. Мы не ждали вас так рано. Вы можете быть свободны, мать. У нас еще будут вопросы, но это позже. Прикажите подавать обед и приготовить комнаты всем нашим гостям, обманчиво спокойным голосом произнес Тарик Салан. Когда мать и выскользнула из гостиной, Тарик сжал кулаки и громко выругался. Вир и Араник подошли к нему, а Верникс, уже стоявший возле камина, громко щелкнул пальцами. Раздался хлопок, и их накрыл знакомый герцогу полупрозрачный купол. Так нас никто не сможет подслушать, Милорд. Раздался его глухой голос. Вы сказали, что у вас забрали артефакт Кассиля. Это очень нехороший знак. Тарик напрягся и встретился взглядом с черными бездонными глазами охотника. Да, лук был создан самим Косилем для Альгоры, единственной женщины, подчинившей себе магию с Она и является основателем вашего рода, не так ли? Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. Удивительная женщина была предана косилью душой и телом. Но великий мастер был слишком верен своему делу, и ее любовь осталась безответной. Ее спутником стал один из сильнейших воинов своего времени, Картар. Сражаясь бок о бок с отцом своих детей, она уничтожила многих приспешников хаоса. Но в одном из последних кровопролитных сражений она была смертельно ранена. По преданию, ей удалось передать всю свою силу в лук, значительно усилив его. Какими свойствами обладало оружие изначально, доподлинно неизвестно. Но по древним законам никто не может посягать на изъятие подобных реликвий из родовых хранилищ, кроме главы рода. А сейчас, когда вновь проснулось древнее зло, вмешался Араник. Я вызову этого подонка Авартиса на поединок и убью его. Он не просто надругался над честью моей семьи, но и подло украл главную реликвию нашего рода. прорычал Тарик. Боюсь, что Герцог мог действовать по указу самого кардинала, тихо промолвил Вир. Нам нужно быть очень осторожными на королевском приеме.